Последняя тайна миссия Гроссера. Битли проснулся от того, что кто-то щекотал его нос. Сперва он подумал, что это муха, и попытался отмахнуться, но услышал тихое хихиканье и открыл глаза. Анита, ты чего? Он опасливо покосился на постель на духа. Там никого не было. Ты чего думаешь, я с тобой заигрываю? Рассмеялась девушка. Даже не надейся. Просто все уже заждались, пока ты очнешься, а ты все дрыхнешь и дрыхнешь. Пришлось помочь. Я вчера пытался к вам в целительскую пройти, но Эшнун не не пустил. Потерло битали, вспоминая минувшую ночь. Потом меня профессор Бронта хвалил, говорил, что от совета Хартии памятник для меня требовать будет. Потом подставку для меча делал. Потом... Потом мяч немного покидал. Не спалось чего-то, и руки тряслись. Понятно, адреналин бурлил. Похлопала его по плечу, отличница. Мы, болезные, спали в лазарете. А ты ходил и нервничал после минувшего. Бывает. «Тебя тоже ранило?» Приподнялся на локтях кро. «Нет, я из-за надодуха психанула. У него, знаешь, как кровь хлистала? Стрелы, похожие на истребление, были заговорены. Но я его хватала, уговаривала, пыталась держать, что-то делать». Анита стыдливо отмахнулась. «Совалась, куда не понимаю. Яшну Неназович мне какого-то отвара дал глотнуть. Ну и все. Поутру в соседней с инусертом кроватки проснулась». «Где он?» «Бодр, здоров и лохмат. Я его в душ после лазарета отправила». Знаешь, как ему в шерсть все запахи набиваются. Не помыть, недели две лекарствами вонять будет. А остальные? Остальные уже распотрошили корзины с завтраком, а ужинать надеются за общим столом у надодуха на поляне. Так что ты последний. Вставай, сколько можно ждать? Мы извелись уже от нетерпения. Послышался слабый треск, и недомор с мокрой приглаженной шерстью решительно прошел к своему шкафу, кинул туда щетку и халат, достал рубашку, начал одеваться. «Куда на мокрая?» вскочила Анита. Но сухое вовсе не надеть будет. Попытался оправдаться на додух. Дыбом же все встанет после мылота. А рубашка мокрая будет. Вымокнет, высохнет. Недоморф повернулся к Битали. Ну а что, дружище, к цепному гроссеру идем или нет? Точно гроссер. Спохватился кро, вскочил и стал торопливо одеваться. В тайник с вещами темного лорда нам толпой лучше не соваться. Застегивая пуговицы, сказал чате санусарт. Мало ли заденем чего случайно в тесноте. «Так что мы тебя на дворе у лестницы подождем, ага?» «Ага», — согласился Кро. «Представляешь, он этого часа 600 лет ждал. Интересно, он там внизу чувствует сейчас, что мы вот-вот спустимся или нет?» «У него спроси», — посоветовал Битали. Выглянул в окно, примерился. Потом подвинул стол, поднялся на него. «Я за мечом, он берег». Он выкатился на черепицу, поднялся, нашел спрятанную у краешка кровли лестницу, поставил, с помощью труни увеличил. Забрался в тайник и вытянул руку, раскрыв пальцы. Битали не знал, услышит его сабли или нет, поддастся ли, послушается, но очень надеялся. И оказался прав. Меч сам прыгнул в ладонь, покрутился, удобнее пристраиваясь в ней. Обнял эфесом и замер. Кроне утерпев поцеловал преданный клинок. «Какой красавец! Надо будет нужно тебе сделать, а то лежишь как голый». Он выбрался наружу, уменьшил лестницу, по коньку дошел до башни с лестницей. Спустился во двор, позвал друзей, и все вместе они пошли вниз, в казематную глубину. Историк, похоже, близкую свободу предвкушал-таки и встретил их в нетерпении. Он был опрятен, но выглядел уставшим и стоял возле пустого стола. А не сидел с книгой, не лежал. Наверное, бедолага всю ночь бегал кругами, ждал. «Добрый день, месье Гроссер!» По очереди поздоровались участники братства, но преподаватель ответил одной лишь фразой. «Это он!» устремленный на саблю взгляд, был куда более чем красноречив. «Ну что, торжественную часть опустим?» – спросил Биттели, пробежался и запрыгнул на стол. «Месье, не могли бы вы оттянуть вашу привязь, чтобы она не провисала?» Историк перехватил звенья возле ошейника обеими руками, откинулся, повиснув на цепи всем своим весом. Биттели прокрутил клинком солнышко, примеряясь к балансировке, и резко, с оттягом рубанул от плеча примерно на три звена выше пальцев преподавателя. В стороны сыпанули ослепительные искры. Меч низко запел. Цепь на миг покраснела, побелела. И осталась целой. «Что за проклятие?» Недоуменно выдохнул потомок темного лорда. Отступился, всего замаха и рубанул снова, только чуть выше. Потом снова и снова. Цепь искрила, меняла цвет, звенела и дрожала. Но все равно оставалась целой. И даже не исцарапанной. «Ничего не понимаю». Наконец опустил оружие Битали. Ведь в этом мире ничто не способно устоять перед мечом великого Эриджуна. Они-то как так может быть?» Все повернулись к отличнице. Горамник в задумчивости потерла виски. Глядя то на историка, то на цепь, то снова на преподавателя и вдруг выдохнула, сверкнув глазами. «Великие небеса, какая же я дура! Как я сразу не догадалась! Все эти постоянные намеки на любовь, которые убьет темного лорда, на то, что его предаст лучший друг, рассказы о девице, которая отняла Эриджуна у его друзей!» Отняла победу, отвлекла от борьбы. Гроссер сто раз повторял нам одно и то же, а мы никак не могли понять столь ясного прозрачного намека. Судьба Тёмного Лорда — это любовь, предательство и смерть. «Ты не могла бы объяснить более внятно, дорогая?» — попросил чате сынусэрт «Специально для тех, кто хорошо дерется, но оттуго соображает». «Лучший друг Тёмного Лорда, знающий все его тайны, обладающий полным доверием. Но да, дух, неужели ты не понял?» Меч Ириджуна, перед которым не способна устоять ничто и нигде в этом мире, не сможет перерубить цепь только в одном единственном случае. Только если ее тоже сковал сам знаменитый всемогущий Ириджун. Анита медленно приблизилась к столу. В упор посмотрела историку в глаза и спросила. «Скажите, пожалуйста, месье Арнольд Гроссер, верный соратник темного Лорда, это вы предали своего лучшего друга, великого мага Ириджуна, и похитили его возлюбленную, прекрасную озерную леди?» преподаватель молчал а ну да я совсем забыла презрительно скривилась горамник вы ведь связаны с священной клятвой вы не можете ответить на этот вопрос